Глава 20, Следы дьявола. Все тут же взглянули на ученика Спика Бамбука. Тянь Болюс и Сурин удивленно смотрели друг на друга. Сурин кивнув улыбнулась. Все ученики Спика Бамбука окружили юношу. Люда Синь ударил Сайона по плечу и сказал. «Мелкий брат, никогда не знал, что ты так удачлив». Тот почесал затылок и показал ему язык. Дубишу хлопнул себя по голове. «Я должен был сделать ставку на того, кто получит первый шарик. это неожиданно!» «Убирайся!» Элен Эр оттолкнула его. «Сяофань, тебе нет смысла сражаться во втором раунде. Оставь это мне!» Дан Сайон никак не ожидал, что его старшая сестра могла сказать что-то подобное. Он удивился, но потом протянул ей листок с счастливым номером. «Сестра, перестань!» Тихо сказал ей Ксавьон. Голопой, я же пошутила!» Ленар усмехнулась и щелкнула пальцами перед лицом Данса Йона. Он моргнул и рассмеялся. Отлично, жеребьевка завершена, нахмурившись, объявил Васпка Сейчас прошу всех подойти ко мне и сообщить ваш номер. Позже все номера будут расположены в списке на красной доске. Тогда вы сможете определить вашего соперника в первом раунде. Теперь прошу внимания, мастер подготовил речь. Ученики мгновенно затихли. Мастер Шандоул встал со своего места и сделал несколько шагов вперед. Посмотрев на учеников, он сказал. «На вас возлагаются большие надежды. Вы наше будущее поколение. Каждый, кто сейчас находится здесь, обладает большими способностями. Возможно, в будущем вы станете мастерами, а один из вас — главой школы». Все были в восторге от его слов. «Конечно, чтобы зайти так далеко, вы все должны работать». «Да!» — хором ответили все послушники. «Мы Айны, и имя мастера Айна знакомо каждому в нашей школе. Сегодня наша школа занимает первое место среди школ света, в мире много способных людей, становится все больше хорошего и меньше плохого. Однако дьяволы коварные и порочны, их сердца не умирают никогда. В последнее время мы замечаем очень много странных вещей, зло готовится к восстанию». В такие времена каждый из нас должен быть хорошо подготовлен, чтобы избавиться от них. Все мы должны быть сосредоточены на практике укрепления своего разума. Если мы сильны, зло никогда не победит нас. Послышались одобрительные возгласы, мастер улыбнулся и продолжил. «Хорошо, хорошо. Еще одна вещь, которую я должен вам сказать. Мы со старейшинами обсуждали ее на совете. Человек, который станет победителем турнира пиков... Получить небольшой приз. Наградой за победу станет зеркало вселенной». «Что это?» Тихо спросил Дан Сайон, никогда не слышавший об этом. Он повернулся к Лин эру Дубишу, но они были озадачены. Остальные молодые послушники тоже ничего не знали. По лицам старших учеников, Каверна, Ксавьона и Баака, можно было понять, что они огорчены и взволнованы. Лен-Эр заметила, что брат Ксавьон что-то знает. «Брат...» «Что это за зеркало Вселенной?» Спросил Элина Эр, подойдя ближе. «Этот Эспер принадлежал Уфэн Чи, десятому руководителю Айна. Я никогда не видел его, но слышал, как мастер говорил, что это одно из сокровищ нашей школы. Он чрезвычайно силен благодаря одному уникальному заклинанию. Если у заклинателя достаточно духа, зеркало Вселенной сможет отразить все атаки противника, сделав своего владельца непобедимым». Все широко открыли рты, Дубишу зыка и сказал, «Непобедимым? Я не знаю, насколько это точно». Ксавьон пожил плечами. «Но мастер не должен ошибаться. Мне кажется, мастерам пришлось много заплатить за этот турнир». Все были удивлены. Многие люди желали заполучить сокровище. Его способности поразили всех. Наблюдая за обсуждениями учеников, Шэндоул улыбнулся, а через некоторое время сказал, «Отлично!» Теперь вы можете вернуться и отдохнуть. Конкурс начнется завтра утром. Да, мастер! дружно ответили все послушники. Идите. Ученики покинули зал, оставив в нем старишных мастеров. Шандоу улыбнулся и повернулся к ним. Братья, вам тоже следует отдохнуть. Завтра будет много поединков, которые вам придется контролировать. Лица многих старейшин были покрыты морщинами, но некоторые казались очень молодыми. Они молча вышли, и в зале «Кристалла» остались только руководители семи пиков. Улыбка мгновенно сошла с лица мастера. «Хорошо, сейчас нас всего семеро». «Старший брат, что ты хочешь нам сказать?» Это был глава пика восходящего солнца Шанжин Лян. «Я проверил духохранителя. медленно сказал он, кивнув. Все были в шоке. После происшествия на лестнице все ученики еще были напуганы, когда проходили мимо пруда. На этот раз Водяной Кирин мирно спал. Бэй попрощался с другом, как только они перешли Радужный мост, а затем вместе с учениками из своего дома вернулся на пик головы дракона. Дан Сайон вернулся к своим друзьям и слушал Ксавьена, который рассказывал о вещах, которые будут оцениваться. Слушая его, юноша внезапно воскликнул. "Черт! В чем дело, Сеофань?» – спросил Элен Эр. Все были удивлены. «Я разговаривал с Бэем и совершенно забыл про Аша», «Понятия не имею, где он сейчас!» — сказал он, оглядываясь по сторонам. Все поняли, что за целый день они ни разу не видели серую обезьяну, и тут же кинулись ее искать. Ученики из других домов уже разошлись, но не было никаких следов Аша. Дан забеспокоился. Два года назад он принял обезьяну из Древней Долины, и два года они съели и жили душа в душу. Пик вдовы огромен, а если проказник решил отправиться в лес за фруктами? Что? Сказала лен Эр, ухмыляясь. Смотри! Никто не мог не засмеяться, аш сидел на спине пса, крича и привлекая внимание хозяина. В зубах у Ела была кость. Он наклонился, чтобы вдруг слез. Тот тут же прыгнул на плечо Дан Сайону. Юноша погладил его по голове, а затем спросил: Где ты был? Обезьяна улыбаясь, показала на кость в зубах Ела. Откуда у вас эта кость? Аш указал в конец площади. Все посмотрели на Ксавьёна. Тот оглянулся, проверяя, нет ли кого поблизости, а затем прошептал. «Там находится столовая для учеников с Все, покачав головы, рассмеялись. Ксавьён привел их к конец площади и сказал. «Теперь мы пойдем к домам девушек. Сестра, ты хотела бы присоединиться к ним?» «Я хотела бы поговорить с бака Элин Эллен-Эр улыбнулась и покачала головой. «В любом случае, я могу помочь тебе подобрать нужные слова». Все снова засмеялись, Ксавьен посмотрел и сделал вид, что ничего не слышит. «Глупая обезьяна! Если ты еще что-нибудь своруешь, я придумаю страшнейшее наказание!» Дан Сайон снова принялся отчитывать Аша. «Чи! Чи!» Или он ничего не понял, или обвинил хозяина. Юноша снова начал отчитывать его, а затем обернулся и крикнул. «Эй, глупый пес, поторопись! А то ты только есть и умеешь!» Йола поднял глаза и заметил, что все уже ушли. Он лениво встал и догнал их с костью в зубах. В хрустальном зале все взгляды были обращены на Шандола. «Я тщательно проверил главного духа. В нем нет ничего необычного». «Что?» «Все мастера были удивлены». Старешина посмотрел на всех своих братьев, а затем сказал. «Да, я неоднократно проверял его. Все было нормально». Не могу понять, почему он вдруг стал таким агрессивным. Я думаю, он ведет себя так из-за послушников. Может, охотится на кого-то? Этого не может быть. Если бы это действительно было так, дух давно бы прикончил его, сказала мастер пика высокого бамбука Шуюе. Она говорила очень холодно. Все, кто слышал ее, тут же помрачнели. Тянь Боли замолчал. Самый старший мастер, Сан Шучан, глава пика ветра, сказал... Старший брат уже сделал вывод? Не стану скрывать! Вздохнул Шандоу. Меня это очень озадачило. Дух, наша защита в горах, мы слишком его недооцениваем. Я хотел провести на нем искусство сознания технику тайного расследования, но потом. Старший брат, что это? Тянь Болис прервал его. Это довольно простая штука, смущенно ответил он. Она может помочь нам общаться с духом. Но когда я попытался испробовать ее, дух уже заснул. Все были ошеломлены. Сейчас нет необходимости беспокоиться, Кашлинов продолжил он. Мы еще испытаем ее позже, когда дух проснется, однако есть еще одна проблема, которую я хотел бы обсудить. Его серьезный взгляд не предвещал ничего хорошего. Все мастера перестали улыбаться и молча сидели в ожидании. Вам известно, Гарякон что за три тысячи миль к востоку отсюда. «Старший брат, вы имеете в виду ту гору, в которой находится пещера Крылонов?» – спросил Васп Кейл. «Я слышал», – нахмурившись произнёс Шучан. «Это неимоверно глубокая пещера. Там сыро и холодно. Помимо всего прочего, там полно летучих мышей. Около миллиона, не меньше. Но почему старший брат вспомнил об этом пустом месте? Может, не все знают», – медленно начал Шиндоул. Но жизнь не стоит на месте. 800 лет назад это было убежищем всех сил зла. Там отличный климат для их тренировок. Однако позже до осеста уничтожили их, оставив это место пустовать. Что ты пытаешься сказать, старший брат? Также холодно сказала Шуйюэ. Такой поступок считался невежливым по отношению к старейшине. Все это понимали, но знали характер Шуйюэ. Шандоул тоже не придавал этому значения. Сестра Шуйюэ. Я получил письмо от той из долины полтора года назад. Они сказали, что рядом с этой пещерой обнаружены признаки активности, они спрашивают нашего совета. После некоторых раздумий я отправил своего ученика, и я насел, чтобы исследовать гору. Неудивительно. Шан Лян Жан, глава пика Восходящего Солнца, улыбнулся. Он очень способен, это помогло ему выиграть последний турнир. Так каковы результаты его визита? Брат Шан, ты переоценил его способности. Шандо улыбнулся в ответ Он уехал несколько месяцев назад, недавно я получил от него письмо. Зло действительно обосновывается там, вокруг пещеры проявляется очень большая активность. Но причина еще более удивительна. Согласно письму, он схватил одного из последователей зла. После допроса оказалось, что в его руках четвертый руководитель кровавого клана. 800 лет назад они были крупнейшей школой зла, но, потерпев поражение от наших предков, залегли на дно. Все это время пещера пустовала, а последние годы они будто снова набирают силу. Также в пещере существует тайное место, не обнаруженное до сих пор. Там множество уникальных кладов и сокровищ. «Злые люди выдают желаемое за действительное», произнес мастер консол. «Не в этом дело. Но если слухи верны...» То после той войны люди света так и не нашли закровище. Если в пещере Квиланов действительно есть какая-то тайна, мы должны быть осторожны. Брат, что за объект так волнует тебя? Сфера крови, тихо сказал Шандол. Но разве она не исчезла со смертью старика Черносерда?» — Удивленно спросил Васпкл. Верно, старик мертв, но это не значит, что и сфера исчезла. Столь дьявольским объектом трудно управлять простому человеку, послушники зла могут скрыть все, что угодно. Старик Черносерд был одним из основателей Кровавого Клана, вероятно, сфера находится в Тайной Пещере. «Чего же ты хочешь?» – спросила Шуюй после долгого молчания. После того, как я получил письмо, я немедленно известил об этом жителей долины Тайо и монахов Хромоскайи. В ответных письмах они говорили, что направят своих лучших учеников на гору, чтобы остановить зло. Это редкий шанс для наших учеников получить много ценных знаний, есть много чудес и войны, но многие не хотят идти туда даже для тренировки. Кроме того, мир стал настолько тихим, очень долго не было войн. Я решил отправить на гору четырех сильнейших учеников, которые дойдут до финала турнира семи пиков. Это и защитит местных жителей, и научит наших учеников. И... Его улыбка сменилась торжественным видом. «Я слышал, что в храмах Скай и Долины Тайо есть очень способные ученики. Если мы не будем ничего делать, чтобы удерживать наши позиции, мне будет стыдно смотреть людям в глаза». Все кивнули, мастер Васп Кейл сказал. «Все верно, старший брат». «Так значит, все понятно?» Шандол посмотрел на других мастеров, те тоже кивнули. «Хорошо, я уже подготовил помещение для братьев в Хрустальном зале, вы можете провести там свободное время». Затем старейшина трижды хлопнул в ладоши. В комнату вошли совсем дети, тоже ученики Айна. Отведите их в комнаты. Мастера встали, попрощались с шандоулом и пошли за детьми.